А в это время на поющих песках Пион и его отец продолжали стоять на коленях в круге, начертанном стариком. Шел сильный тропический дождь, и Пион весь дрожал от холода, а старик, как ни в чем не бывало, продолжал молиться, не задумываясь над тем, выдержит ли его бренное тело такой дождь и такой ветер. Именно потому, что Пиону было тревожно и не по себе, Он и заметил то, что ускользнуло от внимания его отца. Сначала он увидел Альвареса торроса и Хосе Манчено, вышедших из джунглей и крадучись, пробиравшихся через пески. А затем увидел чудо. Чудо это состояло в том, что торрос и Манчено преспокойно шагали по песку и... Песок молчал. Когда они скрылись из виду, пион боязливо дотронулся пальцем до песка, но никаких жутких звуков не последовало. Он ткнул пальцем глубже. Все по-прежнему было тихо. И так же было тихо, даже когда он стал колотить по песку всей ладонью. Ливень лишил песок голоса. Пион тряхнул отца и, заставив его оторваться от своих молитв, объявил — Песок больше не кричит, он не мой как могила. Я своими глазами видел, как враг богатого Гринга прошел по песку, а ведь он очень грешный человек этот Альваро Сторрес, и все-таки песок молчал, песок умер, у него нет больше голоса. А там, где могут идти грешники, мы с тобой, старик, тоже можем пройти. Старый индейец, дрожащим указательным пальцем принялся чертить в круге каббалистические знаки. Песок не издал ни звука. Он молчал, даже когда старик попытался чертить и за пределами круга. Песок отсырел, а пески могут петь, лишь когда их насквозь прокалит солнце. Пальцы старика забегали по узелкам священной кисти. «Тут сказано», — сообщил он, — «что когда песок перестанет говорить, можно спокойно идти дальше». До сих пор я свято следовал всем велениям Бога. Будем следовать им и впредь, а потому пойдем, сын мой. И они зашагали так быстро, что вскоре вышли из полосы песков и почти нагнали Торроса и Манчену. А сия достойная пара, завидя их, поспешила спрятаться в кусты. Пропустив старика с сыном вперед, И, держась на почтительном расстоянии, они двинулись за ними следом. Тем временем Генри, выбравший более короткий путь, разминулся, как с первой, так и со второй парой.